Глава 16. Дом на объездной дороге. Каждый человек постоянно выставляет миру условия, на которых он согласен быть счастлив. Ну и, конечно, эти условия никогда не выполняются. Когда же выполняются, человек всё равно недоволен и выставляет новые условия. Может, надо не так? Может, надо смотреть на жизнь с точки зрения... Чем именно я могу сделать счастливым мир? И тогда ощущение тупика исчезнет, и все счастье мира автоматически станет моим. Ветеринарные записи Павла з в е н и д р а г а Ева бродила по номеру, не зная, чем заняться. н а с т а с и и было не до н е ё Она обнаружила в ванной целую кучу дорогущих кремов, лосьонов, шампуней, бальзамов и принялась приводить в сестромак в полное разорение. «Ты же великая сыщица, ты должна мыслить», сказал ей Бермята, наблюдая, как Настасья наносит себе на лицо маску. «А ты великий воин, ты должен сражаться, спасать...» «Человечество! Иди качай пресс!» Великий воин почесал компактный животик, взял меню и отправился качать пресс. Качал он его своеобразно. Вскоре целая процессия деревяшей, предводительствуемая поваром-гномом, уже вносила в номер кучу блюд. «Мы-то думали, у вас тут банкет персон на 30». Заметил гном, давая Бермяте подписать счет. «У меня был трудный день. Это ведь входит в счет?» – уточнил Бермята. Гном поклонился. «Разумеется». Тем временем Ева обнаружила в стене дверку и решила, что это дверь встроенного шкафа. Ради любопытства она открыла ее, неосторожно переступила порог – И тут же дверь решительно захлопнулась, ударив её по лопаткам. Надеясь выбраться, Ева в ужасе отпрыгнула, зашарила руками, однако выхода не нашла. Вокруг была пустота, не имеющая границ. Ева завопила. Темнота до этого сосущая подсветилась. Стали появляться фигуры, поначалу прозрачные. Фигуры разговаривали с ней и... Задавая случайные вопросы в стиле «Пережаренная картошечка с корочкой – это ведь вкусно?» Или «Так ты говоришь, твоя бабушка любила собирать волосы в хвост?» Хотя Ева про бабушку и не заикалась. Всё же пару раз она не удержалась и ответила. С каждым её ответом фигуры становились плотнее. Комната светлела. А через некоторое время Ева, к удивлению своему, обнаружила, что находится в телестудии. Здесь записывали телешоу, в котором она была главной героиней. На нее были устремлены все камеры, все прожектора. И Ева произносила что-нибудь вроде «меня ужасно раздражает, когда кто-то трогает мои вещи». Зал разражался д поддерживающими аплодисментами. Кое-кто из зрителей, кажется, даже рыдал от восторга. Толстый ведущий безостановочно кивал и прижимал руки к груди. «Мой творческий беспорядок, это мой творческий беспорядок. Каждый предмет у меня валяется в строго предназначенном ему месте», п р о д о л ж и л Ева, и вновь зал взрывался аплодисментами. «Теперь уже и ведущий рыдал». Камеры надвигались все ближе, прожектора становились ослепительнее. «Видите, что творится со зрителями? У вас талант держать аудиторию, вы просто обязаны работать у нас!» – воскликнул ведущий. «Вы ведь согласны, да? Скажите «да»!» В тот момент, когда Ева, опьяневшая от собственной значимости, Протянула руку, чтобы подписать какую-то бумагу, которую ведущий назвал контрактом. Дверь шкафа распахнулась, и Настасья выволокла Еву наружу. После студии с прожекторами номер в i p показался Еве тесным, тёмным и скучным. Не хватало зрителей и славы. Оттолкнув Настасью, Ева рванулась назад к шкафу, Настасья и Бермята ловко подхватили ее под локти. «Аккуратно, или нам придется погрузить тебя в сон», предупредил Бермята. «Кто бы мог подумать, что ты так быстро подсядешь на маговидение? Ты чуть не взяла магический кредит. Быстро же они тебя раскрутили». «Какой еще кредит? Ничего я не брала». «Тебе предлагали что-нибудь подписать?» «Давали, но не кредит же, контракт! А ты его читала!» Ева покачала головой. «Там много страниц мелко...» «О, нет!» Бермята погладил ее по лопаткам, указательным пальцем ткнул в нос, сказал «пык!» И у Евы на душе стало полегче. Комната перестала казаться темной. «Неужели ведущий такая свинья?» – спросила она. «Какой именно ведущий? Опиши». «Толстый такой тип». «А, знаю. Когда-то он был настоящим ведущим на МАК-ТВ, но стал терять рейтинг и неосторожно подписал магический кредит. Теперь он заманивает таких, как ты. А ему за это разрешают л а к а м и т ь с я объедками из мусорной корзины и спать на картоне». Разумеется, если он кого-нибудь заманит. Сегодня он явно будет сидеть без обеда. А зрители в зале настоящие? Такие же, как он, бедолаги, взявшие магический кредит. Но у них ставки поменьше. а мусорной корзине они только еще мечтают. Ева поинтересовалась, откуда вообще возник магический кредит. В шкаф она больше не рвалась. Бермят и Настасья отпустили ее, однако дверцу на всякий случай перегородили стулом. «С кредитом тут все сложно. Если коротко, никто не знает, откуда этот кредит взялся. Это нечто, что можно взять быстро, почти мгновенно, а отдать практически невозможно. Куда идет магия, которую получает кредитная о р г а н и з а ц и и никто не знает». И что это за кредитная организация? Существует ли она вообще? Но из нашего мира магия уходит. То есть каждый магр, рыжья или зелени уходит куда-то туда. Им. Им – это кому? Неизвестно. Но пока магия здесь, она переходит от мага к магу или от сказочника к сказочнику – Оживляет цветы, устраивает чудеса, красивые рассветы, северные сияния. Если я отдам кому-то 5 магров здесь, допустим, куплю волшебное кольцо у домового, то эти пять магров все равно останутся в нашем мире. Если даже домовой прижучит мои пять магров у себя в норке, они все равно останутся и будут из его норки питать корни волшебных растений». А когда платят магический кредит, магия уходит из нашего мира. Это уже доказали и посчитали. Есть формулы магических полей. А не Фазаноль придумал этот кредит? Подозрительно спросила Ева. Кредит существовал задолго до рождения Фазаноля. Скорее уж можно предположить... «Что Фузаноль как-то связан с теми, кто паразитирует на этом магическом кредите», – заметил б е р б я т а Настасья строго взглянула на него. Бермята смутился. «Убоись, огнедышащий мамай, пошел-ка я пополнять свою магию!» И он отправился к шеренге тарелочек. Ева отправилась будить стажара – Тот лежал на краю кровати, свесив с покрывала руку и ногу, но проснулся и скатился на ковер еще до того, как она коснулась его плеча. Они выскользнули из номера. В коридоре изредка попадались деревяши. Теперь, когда Магоборов поблизости не наблюдалось, деревяши собирались в небольшие группы и выщипывали друг другу на носах и щеках не кстати проклюнувшиеся почки. Временами то один, то другой деревяш Воровато доставал из кармана фартука бутылочку с удобрениями, и все деревяши начинали отхлебывать, передавая ее по кругу. Едва Ева и Филат вступили на мраморную лестницу, как ее ступени двинулись вниз. Стена прорвалась, как влажная бумага, и они опять оказались в подъезде дома на дачном проспекте. Попахивало супом, стояли детские колясочки, пристегнутые велосипедными замками. За дверью укачивали ребенка. Кто-то непрерывно и монотонно повторял «А-а-а-а», выкатывая гласные, как отдельные горошины. Не вызывая лифта, чтобы не создавать лишнего шума, стажар и Ева спустились по ступенькам. Филат спускался как-то особенно ловко, вообще не сгибая ноги в коленях. Казалось, он скользит по ступеням, как на лыжах. У Евы так не получалось, хотя она и старалась повторять ту же тактику. «Наверное, интересно жить в той квартире, рядом с которой переход во всестромак», – сказал а Ева. «Где дети и а -а, а а Невероятно интересно. С утра до вечера маги толпами шастают, детей будет. Думаю, у любого человека в этом подъезде уже по 30 магических з о м б и р о в н и й Хорошо еще, если краткосрочных. Хотя, может, привыкли уже и ничему не удивляются, как твой папа в доме на Большой Черкизовской. Ой, смотри, жена опять, толпа этих психов. Перестань смотреть в глазок и укладывай ребенка. Да, непросто. Есть и бонусы. Не исключено, что они какого-нибудь сбежавшего деревяша у себя поселили. И если он не спился на удобрениях, то... помогает по хозяйству, а феи, к примеру, любят талантами одаривать, их нектаром не пои, только дай одарить. Правда, феи малость рассеяны и часто дарят редкие таланты, например, талант определять зрелость и качество семян репы или ткать гобелены, а человек-то, может, с репой или с гобеленами никогда в жизни не столкнётся и не узнает даже, что у него такой талант есть. Они вышли во двор и пошли мимо длинного ряда припаркованных машин. Филат петлял, далеко обходя машины и стараясь не задеть ни одну. С крыши одной из них Ева сняла красивый осенний лист и, любуясь его гладкой поверхностью, провела им по щеке. Стажар странно оглянулся на нее, вернулся и за рукав почти бегом протащил ее за собой – Вслед им неслись странные шорохи. Вскоре обнаружилась речушка, текущая по дну оврага, черные стволы ифа, а между ними выбеленная луной трава. Филат скатился по склону и, уткнувшись лбом в иву, расхохотался. «Кстати, кепку и фриту я бы на твоем месте отдал», – сказал он. Ева уставилась на свою руку, в которой был зажат осенний лист – Только это был уже не лист, а матерчатая кепка с кожаным козырьком. Все автомобили, что стояли у дома, это прыгающие такси, ждущие клиентов. в Сестра Мак все-таки. Ты всегда растягивай глаз и проверяй истинным зрением, а то высунулся из машины здоровенной к р а с н о л и ц ы й ифрит. Физиономия такая, словно армию сейчас в бой поведёт, а ты сорвала с него кепку и принялась ею по своему лицу водить. Хорошо, хоть и Фрид ошалел от такой наглости, и я тебя утащить успел. До Васильевского острова они шли по ночному Мактебургу, мигавшему им жёлтыми светофорами. Изредка проносился автомобиль, или неспешно и торжественно проходила кошка. «Интересно, кошка осознает, что она мактебургская?» – спросила Ева. «Сомневаюсь», – ответил стажар. «У кошки явные проблемы с самоидентификацией. У меня, кстати, тоже». Ева удивленно оглянулась на него. Стажар шагал недовольный, в чем-то сомневающийся, грызущий себя. Его лицо было как у клоуна в белом гриме. В клоуне, если задуматься, есть что-то, Кошмарнее скелета со светящимися глазницами. Не потому ли люди смеются над клоуном, что им страшно как-то выделиться из толпы и привлечь к себе его внимание? Клоун – это аналог пожилой женщины с ярко окрашенными волосами и в вызывающей шляпке с цветами. Аналог осы с предостерегающей окраской «Не тронь меня, я опасна». Вот и на стажаре словно было написано в эти секунды «Я опасен, не лезьте». «Чего с тобой такое?» – спросила Ева. «Я понял, что мне наплевать. И на душонку Албыча, и на всех этих Настасей, и на Фазаноля. Пусть они все сядут в одну бочку и скатятся в море», – раздраженно отозвался Филат. Ева перебрала несколько вариантов ответа, но поняла, что если она сейчас что-то скажет, то стажар наплюет, и назвученный ей вариант. Поэтому она достала из кармана бутерброд в фольге. «Хочешь, из сестра-мага стащила?» Филат, немного поколебавшись, развернул фольгу, подозрительно понюхал и откусил. «Потому как он жевал...» Ева ощутила, что ему нравится, хотя вслух он, конечно, этого не признал. «Консервированные единороги – редкостная гадость, хотя и считаются деликатесом», – заявил стажар с набитым ртом. «Это они з а у р е а ц а м подражают. Знаешь конскую колбасу по-монгольски? Это все оттуда ноги растут. Кого люблю, того и грызу». «Разводить единорогов на мясо, надо же додуматься!» «Единорогов?» – воскликнула Ева с ужасом. «А крылатые свинки-бермяты? Думаешь, эти жуки навозные их только для драконов разводили?» Стажар опять откусил бутерброд, веселее на глазах. «Живем, дохлый хмырь! Готов признать, колбаса из единорогов очень бодрит. Хоть марафон беги!» Эх, какой я был скотиной. В конце концов, это из-за меня мать взяла магический кредит. Колбаса из единорога действительно обладала двигательной магией. Стажар несся как лось, переходя с шага на бег и нетерпеливо оглядываясь. Еве тоже удалось перехватить кусок колбасы, и она стала бодрее. Остаток хлеба от бутерброда стажар скормил малютке Груни. Чем ближе к центру, тем больше встречалось площадей. И на каждой был хотя бы один революционный памятник. Ева подумала, что почти во всех питерских революционных памятниках есть что-то балетное. Ленин стоит чуть ли не на пуантах, а кепку закидывает за голову в вытянутой руке так, как не всякий гимнаст прогнется. А уж с маузерами и шашками вожди что вытворяют. Просто дикой дивизии, 25-й кадр. Скрытая насмешка талантливого художника-халтурщика над ценностями, которых он не разделяет. «В тебе есть одна хорошая черта», – сказал стажар. «Только одна? И какая? Горизонтальная или вертикальная?» – спросил Ева. «И такая, и такая. Как плюсик. Но тут надо по порядку, чтобы ты поняла, о чём я». Как-то мы с мамой поехали на море. Надо было навестить магический ломбард. У одного нашего друга осталось там в залоге фамильное кольцо, и надо было его выручить. Жуткая гадость эти ломбарды. Принимают у магов кольца по одной пятой стоимости, а потом не возвращают их, если у тебя нет кольца. Моя мама называла эту комбинацию ю п о Покажите ваш паспорт, чтобы я мог вернуть вам ваш паспорт. Разобрались с ломбардом? Еще бы. Особых проблем не возникло, и на радостях мы остались слегка позагорать. И вот там, на пляже, я увидел одну девочку. Красивую? Спросила я в а с надеждой. Невероятно красивую. Скобка на зубах, на спине веснушки, на животе песок. Она строила какую-то... оплывающую фигню, похожую на дохлую медузу, и глаза у нее просто светились от счастья. Столько счастья я никогда в жизни не видел. В общем, я решил, что все дело в лопатке, и отобрал у нее лопатку. Силой? – спросила Ева разочарованно. Хотя, конечно, Филату было всего пять. В этом возрасте Ромео запросто мог дать Джульетте пинка, а та в ответ укусить его за руку. «Ну, нет, конечно», – сказал стажар, – «не совсем силой». Я послал ей мысль, что у нее липкая рука. Очевидные мысли здравым смыслом не отсеиваются. Мозг принимает их за свои. Короче, она отправилась мыть руку, а лопатку воткнула в песок. Я ее забрал и стал строить такую же оплывающую гадость. И сразу обнаружил, что лопатка так себе – Пластмасса треснула, ручка почти отлетела, песок какой-то мокрый. Короче, все не так. И тут я обернулся и опять увидел ту девочку. Она рыдала? – спросила Ева. Даже и не думала. Она копала песок уже доской, ведь лопатки у нее больше не было. Лицо такое счастливое, глаза горят, песок во все стороны. Я решил, что все дело в доске. Отнял у нее доску. Доска оказалась скользкая с торчащим гвоздем, а она не огорчилась и стала гудеть, как паровоз. Но паровоз я уже не мог отнять, потому что он был мысленный. Короче, ты как эта девочка. Ты умеешь радоваться сама по себе, по своей программе, потому к тебе и всякие животные лезут. Ева легонько щёлкнула пальцем по высунувшейся из рукава мордочки Кота Шмеля. Она думала, что он спрячется назад, но не тут-то было. Кота Шмель затрещал крылышками, взлетел и наискось направился через улицу, держась невысоко над асфальтом. В темноте он слегка светился. Оглядевшись и убедившись, что машин нет, вот он алгоритм выживания в большом городе, Ева метнулась за ним. Перелетев улицу, Котошмель уселся на фонарный столб и принялся деловито ползать по нему. Вертелся, шевелил усиками. Ева хотела схватить Котошмеля, но Филат удержал ее. «Не мешай!» – шепнул он. Котошмелю что-то не понравилось. Он перелетел на ближайшее дерево метрах в д в а т и от столба. Ева погналась за ним. Стажар же внимательно оглядел столб. Никакого подсохшего рыжья. Самое большее, что он различил – несколько шерстинок. Коташмель торопливо бегал по древесной коре, проявляя особый интерес к трещинам. Завертелся, подбираясь к крошечной оранжевой точке. Мгновение – и точка исчезла. к о т о ш м е л ь довольно замурчал, затем огляделся и перелетел на трансформаторную будку. Забегал по кирпичному к у выкрашившемуся краю, и опять к чему-то приник. Ева ничего не увидела. Стажар же долго что-то разглядывал, затем опустился на четвереньки, примеряясь, коснулся боком стены будки и покачал головой. «Якорный бабай, да она раза в полтора крупнее меня!» воскликнул он. «Она? Это кто?» «Условная зверушка». Кто еще трется об у т к и столбы и деревья? И она где-то близко. Капли рыжья совсем свежие. Коташмель вновь понесся куда-то. Он летел над самой землей, на пару секунд присаживался и опять взлетал. Миновав молодой парк, Ева вновь было выскочила на асфальтовую дорогу, но Филат повел себя странно. Схватил Еву за руку и потянул назад. «А вот теперь лови Коташмеля и не отпускай». Так, отлично, не ц е р е м о н с я с ним, пусть жужжит, главное, чтобы не улетел Ева засунула Кота Шмеля в карман и застегнула на молнию, прикрыв сверху ладонью Кота Шмель недовольно повозился в кармане, но, наконец, успокоился и притих То пусть летит, то лови его, тебя не поймешь, сказала Ева Ну, если он тебе надоел, то пусть, конечно, летит, разрешил стажар Вот они, родненькие. Кто они? Смотри сама. Погоди, д а я на тебя морок натяну. Хотя у них-то магия точно выше четвертого уровня, так что морок – это так. Офисный замочек от честного коллеги. Впереди сходились два дома. Первый этажа в т р и ы низенький и широкий. Близко стоящие к нему фонари – Выхватывали на стене дома круглые следы, похожие на чешую рыбы Рядом помещался еще один дом, этажей в девять, высокий и узкий Он был весь темный, и только где-то на верхних этажах горел свет Над горевшим же светом было еще пустое темное пространство, похожее на шлем «Дон Кихот и Санчо Панс!» – воскликнул я. Ну, скорее уж, Санчиха-пансиха, усмехнулся стажар. Погоди, ты о ком? Не о нас? О домах. Высокий узкий дом, Дон Кихот, толстый низенький домик, Санчо. А вон та пристройка, она как пасущийся осёл. Филат посмотрел на пасущегося осла. Это был старый низкий дом, обнесённый оградой. Каждый, конечно, видит мир в меру своей испорченности. Кто-то с л о в а кто-то белаву и плабеля. Ева различила две фигуры, скользившие вдоль забора. Между фигурами шел огромный пес. Правое ухо у пса торчало чутко, а вот левое было оплавлено. Лай-лап! «Пес Зевса, которого они украли у Албыча», – сказал стажар. «Почему он их слушается?» – с п р о с и л Ева. Лайла был сотворен Зевсом для Европы. Думаю, Зевс не был заинтересован, чтобы мощная собака перепутала его возлюбленную с кабаном или оленем. Опять же, Европа была красивой женщиной, что можно сказать и о Белаве, Белава и пламель дошли до калитки и исчезли за ней. Вскоре на первом этаже вспыхнула красная точка, возможно, отблеск свечи. Филат достал затрёпанную книжечку в кожаном переплёте и быстро стал перелистывать. «Я И сильный хмырь. Читаем и радуемся. Дом на объездной дороге, известный как «Дом чернокнижника», уничтожен внезапным пожаром в первые минуты 20-го столетия. Земля прогорела на полметра вглубь. Пожарная команда не смогла даже приблизиться. Ага, вот, сохранился флигель, признанный одним из объектов культурного наследия. Чугунные лестницы редкой работы, сохранившиеся фрагменты росписи, к сожалению, состояние строения не позволяет, ну, дальше можно не читать. Буковок много и все примерно про одно Короче говоря, мы нашли еще одно укрытие Фазаноля в Мактебурге Он любит такие места, заброшенные и с историей Интересно, сам он сейчас здесь или только п л а б е л ь И что мы будем делать? Спросил Ева Как что? Уносить отсюда ноги «Брать пламя, живым или мёртвым, со своими жалкими капами магии я пока не готов». Внезапно стажар схватился за нагрудный карман и достал банку. Маленький человечек кругами носился по банке, временами врезаясь в стекло и сплющиваясь. Он выделял так много тепловой энергии, что банка раскалилась, и стажар перебрасывал её из ладони в ладонь. Что-то малыш Груня разнервничался, а «Где-то близко его папа Грун. Бежим!» Филат вскочил и метнулся в кусты. Ева поспешила за ним.